Оста Биндер, реальный история великого комбинатора. Как прототип Остапа Бендера строил Челябинский легендарный тракторный завод. Челябинск прославился как танковый град благодаря своему танковому заводу. В строительстве предприятия принимал активное участие Осип Шор, человек, который признан основным прототипом Остапа Бендера, героя романов 12 стульев и золотой телёнки Ильи Ильфа. Июгеня Петрова. Русская планета собрала подробности биографии Осипа Шор, которая не выглядит бледной даже на фоне приключений великого комбинатора. Одесские аферы. Долгое время считалось, что Осип Шор родился в Одессе, рассказывает корреспондент НРП историк Борис Аксент Крук. Но потом нашлись документы, по которым удалось установить, что его родина Маленький городок Никополь. Там у его отца был магазин, мельница и маленький свечной заводик. В Одессу купец второй гильдии Бениамин Шорт с женой Куней перебрался только через год после появления на свет сына Оси, который родился 30 мая 1899 года.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 и даже подписывался этим именем. О геотоме в книге Алмазный мой венец упоминает Валентин Катаев, который собственно и познакомил Илью Ильфа и Евгения Петросова с их будущим героем. Он прямо указывает на него как на прототип турецкого подданного. Отстав Бендер написан с одного из наших одесских друзей. Он был младшим братом одного замечательного поэта-футуриста. Брат футуриста был отстав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 то самое, где, по воле авторов, потом учился и оста Бендер, продолжает Борис Экстенкруг. Он всегда питал склонность к точным наукам, и всех гуманитарных предметов он проявлял интерес лишь к правоведению. Хорошие знания законов впоследствии очень пригодились спрежждённому авантюристу. После окончания гимназии он поступил на физико-дипломатический факультет Российского университета, но вскоре бросил курс.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 заработать на своей идее помог нескольким землякам за рыбольую плату стать греками и курдами. Эта афера Осип Ошора подтверждена документально. Достоверность нескольких остальных вызывает большие сомнения, скорее их можно отнести к области фольклор. Если верить греческим мифам о Дессе, то на следующую аферу Осип Ошора вдохновила случайная находка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 Когда шум стих, великий кубидатор вернулся в Одессу и открыл новую контору по продаже индульгенций. Отпущение грехов было очень востребовано среди налётчиков, которые хотели заранее спасти свою душу, справляясь на дело. Решив увеличить доход, он и начал продавать места на небесах. Нарисовал схему рая и предложил каждому выбрать, где он окажется после смерти, по своему вкусу: в икарма,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 Я поступил на механический факультет Санкт-Петербургского института. Но началась гражданская война. Октябрьскую революцию Осип Шор встретил в Петербурге, вскоре он решил вернуться в родной Одессу, подальше от небезопасных исторических событий. Рассказывает корреспонденту РПЛ литературовед Ерида Ваганова. Дорога домой через охваченную огнём страну заняла 10 месяцев.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 выдавал себя за представителя некой подпольной антисоветской организации и собирал тайные взносы на правоотделы борьбы с пошликом. И даже женился на не молодой, пышнотелой владелице мясной лавки, которую мы знаем как мадам Грицацуэ. На её содержании он пережил голодную зиму. Вернувшись в Одессу осенью, он решил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 Я был даже на похоронах брата, грамил малидой, выбивая адрес убийцы. И сумел его узнать. Врвавшись в квартиру, где бандит как раз гулял вместе с несколькими налётчиками, он расстрелял их всех из маузера. А убийцу брата поставил на колени и уже собирался застрелить, но увидел, что за сценой казни их отца с ужасом наблюдает пятерь маленьких детей. Осип Шор не смог нажать на курок. Развязавшись он вместе с помилованным бандитом, раскаявшимся в своём преступлении, до самого утра пил самогон и читал стихи покойного брата. А на утро навсегда покинул Одессу и уехал в Москву, поклявшись никогда больше не брать в руки оружия. Там Осип Шорт почти сразу же угодил в Таганскую тюрьму за отъявный драг с человеком, который оскорбил его спутницу. Но вскоре вышел на свободу, как только пришли данные из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 А тут познакомил его со своим младшим братом Евгением Петровым и его лучшим другом, молодым журналистом Ильёй Ильфом. Результатом этой статической встречи стало появление на свет остаба Пеппера, приключений которого частично заимствованы из биографии Осипа Шора. В 1934 году, когда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 Но в государственном архиве Челябинской области сохранились документы, из которых следует, что он работал на ЧГЗ с 12 июня 1931 года по 20 октября 1932 года.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 Хотя за серядым дни смог спокойно наблюдать, как НКВД арестовывает друга, которому он был многим обязан. Он пытался его защитить, но началась потасовка. В результате арестовали и самого Хощева. Чмябинский верит, что он сумел сбежать, пока его вели в воронок. Первый директор ЧТЗ Василий Личёв действительно был репрессирован, но не в 1937, а в 1938 году и не в Челябинске, а в Москве, продолжал Сергей Спицын. Присутствовать при его аресте очень Шор никак не мог, поскольку за экономические преступления, совершённые на должности снабженца, получил 5 лет лагеря. Это, кстати, очень мягкий по тем временам приговор. По всей видимости, судьи учли героическое прошлое Шора.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 Он же был буквально такая лаля журналисты, но он категорически отказывался давать интервью, решив сохранить свои тайны. Родился в Москве в 1978 году, похоронен на Воскресенском кладбище. На родине, в Николаполе, Ольшбушору установлен памятник. На его основании написано: Николапольчанину Ольшбушору. Он же циториска подданного оттаб Сулейман Ибрагим, Верта Мария Бендерт-Бей. Он же прототип великого чемпиона разда по бендера Илья Ильф и Евгений Петров.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 А время было такое. Ну, а времена меняются кое на что, запредо снимаются, и вот впервые в истории увидела свет полное издание дилогии 12 стульев и золотой телёнок, восстановленное известными филологами Давидом Фельменовым и Михаилом Одесским. Читатель-равно слушатель узнает, что начинался роман совсем не так, как мы привыкли читать.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 Прослушивание. Эльга Ильф и Евгений Петров. 12 стульев. Знаменитый искромётный роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова 12 стульев о великом комбинаторе Остапе Бендере не требует представления. Полюбившийся герой давно превратился для читателя в хорошего знакомого, а его высказывания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 побоriciтся, остричься, освежит голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, прилесли и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны. Грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодёжь города до такой степени была влюблена в секретаршу мистком и коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы.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 Нимфа. Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, у Грюбова слежали дубовые, пыльные, скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее цирюльный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю, ногтей и андулясион на дому. Ещё дальше расположилась гостиница с Парикмахерской, а за ней на большом пустыре стоял палевый телёнок и нежно лизал ржавевшую прислонённую к одиноко торчащим воротам вывеску Погребальная контора милости просим. Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была не богатая.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 Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами, хилы его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о старообрядцах жителей города Н и о генеалогических древах, произросших на скуддой, уездой почве.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 Банжур указывала на то, что и Палит Матвеевич простудся в добром расположении. Сказанное при пробуждении "Good morning" обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода ныне сырая. И Палит Матвеевич сунул сухачавые ноги в давоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесёмками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через 5 минут на Ипалите Матвеич красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной свистью, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих сидин, оставшихся после умывания росинки, Ипалит Матвеевич Сверский пошевелил усами,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 Голос у неё был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы рыча чёрто львиное сердце от крика которого, как известно, проседали кони. И кроме того, что было самым ужасным, Клавдия Ивановна видела сны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 У входа в своё потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов в своих коммерческих начинаниях и от долговременного употребления внутрь горюче-топливных напитков глаза мастера были ярко-жёлтыми, как у кота, и горели неугасимым огнём. "Почёт дорогого Божту!" прокричал он с крягаворкой, завидев Евалида Бо latвеича. "И доброе утро!" Ипалит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную косторовую шляпу. Как здоровье, Щитки, разрешите узнать? Мр-р-р, -мр -мр -мр -мр не определённо, ответил Ипалит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. Ну, дай бог здоровьячка, с горечью сказал Бездечук, одних убытков сколько несёт труда и труда его в качель. И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери у врат похоронного бюро Нимфа, и Палит Матвеевич снова попридержали. Владельцев Нимфы было трое. Они враз поклонились и Палит Матвеичу и хором отсведомились о здоровье тёщи. Отведил: "Здорово, здорово". Атю отец Ипалит Батвеевич, что ей делается? И сегодня золотую девушку видела распущенную, такой ей было видение во сне. Три нимфы переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипалит Матвеевича в пути, и он против обыкновения пришёл на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом Сделай своё дело и уходи, показывали 5 минут 10. Ипалит Матвеич за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении моцистом, хотя у настоящего моциста никаких усов не было. Оинов из ящика стола синюю войлочную подушечку, ипалит Матвеич положил её на стул, придал усам правильное направление, параллельно линии стола, и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипалит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служецчего застенчиво следили двое молодых людей: мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджачке был совершенно подавлен службой и обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом: "Ждивал своё дело и уходи".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 Девуд в длинном жакете, обшитом блестящей чёрной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипалиту Матвеевичу. "Ну, товарищ", сказала она. "Где тут мужчина в пиджаке?" Радостно встряхнул и неожиданно для самого себя гаркнул: "Сочетаться!" Ипалит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла цита: "Рождение смерть".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 Двоякого огду ты из стёклы пенсде лучились белым проекторным светом. Молодые стояли как барашки. Молодые люди завели политботвич выspрено. Позвольте вас постравить, как говорилось раньше, с законным браком. Очень Очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые тершат саруки и идут к достижению вечных идеалов. Очень, очень приятно. Преждевше эту тираду и polit ответьте, пожал на обратном руки, сел и весьма довольный собою продолжал чтение бумаг из корешевателя номер 2. За соседним столом, служащей Хариуктули в чердельнице, началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смерти и браков. В окно было видно, как крастене, поёживаясь от весельвы холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе Плук и Молот. Никто этому не удивился. Потом раздались металлические кряканье и клёкот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клёкот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры у исполкомовского автомобиля «Госномер-1» с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в Кризи, пересёк Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму.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 Раздалось полназвучное чавкнье. Старушку, пришедшую регистрироваться будучонка, отогнали на середину площади. Переписчик со спешников начал досканаль до уже всем известных циклоходничих рассказов. Весь смысл их сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от переписчика нельзя было добиться. "Нус, вот", яродически сказал и полит Матвеевич.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 доставая из разносной книги большой документ. «Товарищ начальник до вас прислал. Доложить на ваше распоряжение, чтобы зарегистрировать». Бумага была такого содержания. Служебная записка в ЗАГС товарищ Воробьядинов. «Будь добрый, у меня как раз сын родился в 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без излишней балакиты. Имя сына Иван, а фамилия моя».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 каче дикой роже мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог. Ну, спросил ипалит Батвеч строго. Нифа, труди её в качели разве товар даёт? Смутно молвил гробовой мастер. Разве ж она может покупателям удобрить гроб? Он отдаво лесцу сколько требует? Чего? спросил ипалит Батвеч. Да вот Нифа, их три семейства с одной торговлешки и живут.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 а терпение. Ещё когда милости просим было, тогда, верно, против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла. Туды её в качель, а теперь прямо скажу, лучшего его товара нет, и не ищите даже. И болит Матвеевич с коневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука, сердитый и зашагал несколько быстрее. Кача никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно. Три владелицы нимф стояли у своего забидения в тех же позах, в каких Ебалит-Батвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворённость томно мерцавшие в его глазах показывало, что им известно кое-что значительное. "Приведи своих коммерческих врагов", безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед воробьянинову: "Уступлю за 32 рубля". Рейвальд в ответ поморщился и ускорил шаг. "А можно в кредит?" добавил безенчук. Трое же владельцев не им вы ничего не говорили, они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Расширенный в конец к лупами приставание миграбовщиков, ипалит Матвеевич, быстрый и обыкновенного, взбежал на крыльцо, раздражённо соскрёб а ступеньку грязь и испытывая сильнейший приступ аппетита, вошёл в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра отец Фёдор подобрав правой рукой грясу и не обращая внимания на Ипполитом Отвиеччу отец Фёдор пронёсся к выходу тут ипалитом отвиеч сместил излишнюю чистоту новые режущие глаза беспорядок и в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу происшедшее от сильного лекарственного запаха В первой комнате ипалит Матвеевич встретила соседка Аграномша Куздицова. Она зашептала и замахала руками. "Ей хуша, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами". "Я не стучу", покорно ответил ипалит Матвеевич. "Что же случилось?" мадам Куздицова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты. "Сильнейший сердечный припадок". И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей удочительностью, добавила: "Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня ведь деть на ногах, прихожу утром за мясорубкой, смотрю, дверь открыта, в кухне никого, в этой кобдети тоже. Ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей, а на даче собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купить заранее,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 Глава вторая. Кончина мадам Петуховой. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова её была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили шиндыклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было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 Клавдия Ивановна, повторил Воробьянинов. Что с вами? Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла Аграновша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться. Она заснула. Врач не велел её беспокоить. Окликал обчик: "А вот что, сходите в аптеку, найдите квитанцию и усните, почём пузыри для льда?" Ивалит Матвеевич во всём покорился мадам Кузьдецовой, чувствуя её неоспоримое превосходство в подобных делах. До аптеки бежать было далеко. По гимназически зажав в кулаке рецепт, Иврит Матвеевич торопливо вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне истекающей зари виднелась чуть душная фигура гробовых дел мастера Безюнчика, который прислоняясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тот же рядом сидели на корточках три нимфы и облизывая ложки ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде и политых в ответ гробовщики вытянулись как солдаты. Бешенчук обидчиво пожал плечами и протянув руку в направлении конкурентов проворчал: "Путуйца тудых, качель под ногами".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 скажем, у клиента притчик до подбородки вскочил, а раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, не знаю, правда это или не правда, на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается. Граждане протяжто вздохнули. Это ты, Андрей, малость перехватил. Где же это видно, чтобы на каждого человека отдельная кисточка? Вы думаете, пывшие пролетарии умственного труда оны не палаточник? Проусис даже разнервничался. Позвольте, Ада Иванович. В Москве, по данным последней переписи, более 2 миллионов жителей. Так значит, нужно больше 2 миллионов кисточек? Довольно оригинально. А разговор принимал горячие формы, и чёрт знает, до чего дошёл бы, если бы в конце Осыпной улицы не выказался и Болит Матвеевич. Опять же во всеху побежал. Плохие дела, значит. Помрёт старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает. А доктор что говорит? Что доктор? В страх кассир разве доктора и старуху залечит. Пьер и Константин давно уже, порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил опасливо оглядываясь. Теперь вся сила в кемаглопине.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 Спросил мастер: "Прижимай грудьи картуз". "Что ж, пожалуй", угрюмо ответил и полит Матвеев. "А инфа, туда её в качель? А разве товар даёт?" взволновался Безенчук. "Да пошёл ты к чёрту, надоел! Я ничего, я насчёт кистей и глазета, как сделать туда её в качель? Первый сорт, прима или как? Без всяких кистей и глазеттов, простой деревянный гроб, сосновый". Понял? Безничук приложил палец к губам, показывая этим, что он не понимает, повернулся и балансируя картузом, но всё же Хшатайс отправился по своим делам. Тут только иполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян. На душе иполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру.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 Затаскает посудам да и накладно. Жизнь сразу почернела в глазах и Палита Матвеевича, полный негодования и отвращения ко всему на свете. Он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лёжа на подушках, она посматривала на вошедшего и Палита Матвеевича вполне осмысленно, и как ему показалось, то аж строго. "И палец", прошептала она явственно.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 Ивальт Матвеевич покосился на старуху. "Хо, какие бриллианты!" спросил он машинально, но тут же спохватился. "Разве их не отобрали тогда во время обыска?" "Я вспрятал бы бриллианты в стул", упрямо повторила старуха. Ивальт Матвеевич качил и, посмотрев на освещённое керосиновой лампой каминное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит. "Ваши бриллианты?"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 У дела производителя Закс от злобы свалилось с носа пенсне, и Мельканов у колен золотой дужкой грянулось об пол. Как засадить стул бриллиантов на 70.000, в стул, на котором неизвестно кто сидит. Тут Клавдия Ивановна с холиптула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рукаю я, описав полукруг, пыталась ухватить и политом отвечу, но тотчас же упала настёганное фиолетовое одеяло. И полит Матвеевич, повискивая от страха, бросился к соседке. Умирает, кажется. Агроном же деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем бородатым агрономом побежала в дом и полит Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломлённо забрёл в городской сад.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 представлялись ему московская зима и чёрный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось и Политу Матвеевичу: и аранжовые, убиительно дорогие кальсоны, и локейские преданность и возможная поездка в Тулузу. Но сейчас же и Политу Матвеевич облился холодом сомнений. Как же я их найду? Цыганские хоры сразу умолкли. Где эти стулья теперь искать? И, конечно, растащили из моего дома по всему Старгароду, во всем этим пыльным, вонючим учреждениям, ради моего Сакса. И балит Матвеевич зашагал медленней и вдруг споткнулся от тела гробовых тел мастера Беззука. Мастер спал, лёжа в толупе поперёк садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. И чтоль тебе беспокоиться, господин Воробянидов, сказал он горячо, как бы продолжая начатый Давиче разговор. Горапон и работу любит. Но умерла Клавдия Ивановна, сообщил докасчик. "Ну, царствие небесное", согласился Безенчук. "Представилась значит старушка. Старушки одни всегда представляются или Богу душу отдают. Это смотря какая старушка".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 Потрясённый этой странной классификацией человеческих смертей, Ипалит Матвеевич спросил: "Ну а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?" "Я, человек маленький, скажут: гикдол себезечук. А большие чуваки скажут", и строго добавил: "Мне дубы-то отыли сыграть в ящик невозможно, у меня комплекция мелкая, а с гробом как господин Воробьянинов. Не уж-то без кистей и глазету ставить будете".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 равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. Так неуж ты без глазетой и без всего делать? Как раз к этому времени и полит Матвеевич уже решил всё. Поеду, арешон, найду, а там посмотрим. И в бриллиантовых мечтах даже покойница тёщи показалась ему милей, чем была. Он повернулся к Безенчуку. Чёрт с тобой, делы глазетовой, скистяги. Глава 3. Зерцало грешного. Исповедов умирающую Клавдию Ивановну священник церкви Фрола и Лавра отец Фёдор Вотстриков вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошёл рассеянный глядя по сторонам и смущённо улыбаясь.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 При виде собачки Попадья ахнула и со всей твердостью заявила, что Конского завода нет опустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катейда Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание нерки началось срочно. Еду 200 раз преподавали на трёх блюдах. На одном лежали квадратные кусочки варёного мяса, на другом манная кашица, а в третьем людечко отец Пётр накладывал какое-то мерзкое месиво. Утверждаю, что в нём содержится большой процент фосфору. От добротой пищи и нечного воспитания нерка расцвела и вошла в него необходимый для произведения потомства возраст. Очац Феодор наджирал за собакой, испучировался свидный бы городский собачеби, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем у исполнимы великом, как говорили знатоком по части собаководства. Наконец, на нерку надели новый череловатый ошейник с перьями, напоминающий запястья египетской царицы Клеопатры, и Екатерина Александровна взяв с собой 3 рубля Повела благоухающую невесту к медалисту-жениху. Счастливый принц встретил прелестую нерку нежным, далеко слышным лаем. Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. У конца улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Сажения в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой.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 помахав хвостом, лишавшим на спине кренделем, герцогц Подскочил к Нерткис и чистыми намерениями, хоть от Фёдор от негодованию подпрыгнул на стуле. Екатерина Александровна, увлечённая беседой, не замечала ничего происходившего за её спиной. Вот Стрыков, ужаснувшись и захватив в синях палку, выбежал на улицу. Сцена, представлявшаяся его об ссору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегла бокрок собак Миша. Пошёл, пошёл, пошёл и била Марсик зонтиком по могучей спине. Тёс не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Отец Фёдор бросился спасать своё будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трёх ногах. Домой произошла большая тяжёлая сцена, уставённым многими тяжёлыми подробностями. Поподья плакала, отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что потомство Нерки все-таки пойдет по уисполкомовской линии. Через положенное время Нерка принесла шесть отличных бордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которая их портила одна лишь девушка. Маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой чёрный пушистый лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразным хвостом рухнула возможность продать приплод с прибылью. Шенгов раздарили, нерку подвергли строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также по утрам, дням и вечерам под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный марсик. в уставе с единственным нахальным глазом в окно и жалобно подвывая. Несмотря на дюребный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля, второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее, щенки из третьей серии, их было 12, оказались бродяги. Вылетаби мальчиками и от визитов к Уисполкомовскому медалисту заимствовали только кривые лапы. Отец Востриков хотел горяча вченить иск, но так как марсик не имел хозяина, вченить иск было никому. Так распался конской сабот и мечты о верном постоянном доходе. Порывист стоя душа отца Фёдора, не знала покоя. Не знал она его никогда, ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища Федий, ни когда он был ушатым семинаристом Фёдор Иванович. Передя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете 3 года, Востриков в 1915 году, убоялся возможной мобилизации, и снова пошёл по духовной. Сперва был расположен в диаконы, а потом посвящён в сан священника и назначен в уездный город Н. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Фёдор оставался дершателем. Mit Stahl und jetzt Wostrikow о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Фёдор изобредал различные проекты осуществления которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре завода. И день осияли от ца Фёдора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Фёдор начинал варить мраморное стирачное мыло, наваривал его пудыно, мыло, хотя и заключало в себя огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем полуки молотовское. Мыло долго потом мокло и раслагалось в синях, так что Екатерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала.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 А читс Феодор немедленно обзавёлся полдюжины производителей, и уже через 2 месяца собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обитатели города Н оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали Востриковских кроликов. Так да, отец Фёдор переговорил с поподъёй, решил украсить своё меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки пожарские, котлеты, кролика варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабке. Это не привело ни к чему.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 Отец Фёдор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявление о сдаче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: "Дёшево и вкусно". Пободжа наполнила эмулированную мисочку мучным клейстером, и отец Фёдор поздно вечером налепил объявление на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Но я хочу имело большой успех. В первый же день явилось 7 человек, в том числе дела производитель баин команды Бендин и заведующий под отделом благоустройства Козлов, Чанн, которого недавно был снесён единственный в городе памятник старины, триумфальная арка или советских времён, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился.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 Кооператив "Плуг и молот", который был заперт уже 3 недели по случаю переучёта товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Фёдора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в грядную яму. Привлечённый пикантным запахом, кролики спешались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Среди обстол он всего только 3 часа, но уложил 240 производителей и неподдающийся учёту приплод. Ашаломлённый отец Фёдор притих на целых 2 месяца и взиграл духу долго теперь, возвращаясь из дома Воробьянинова и запершись к удивлению батушки в спальде. Всё указывало на то, что отец Фёдор озарён новой идеей, захватившей всю его душу.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 Оجد Фёдор схватил ножницы, снова за перца и подошёл к стеновому зеркалу, впоцарапанный чёрной рамой. А рядом с зеркалом висела старинная народная картинка "Зерцало грешного", печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Фёдора зеркало грешного после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. Поверх ему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью.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 на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала ещё немного, отец Пётр обозлился, позвал жену и протягивал ей ножницы раздражённо сказал: "А мои, хоть ты, матушка, никак не могу вот с волосищами своими справиться". Матушка от удивления даже руки назад отвлёла. "Что же ты над собой сделал?" вымолвила она наконец. "Ничего не сделал". подстрегаюсь помоги пожалуйста вот здесь как будто скособочилось господи сказала мадушка посигая на локо на отца фёдора неужели феденька ты к обновленцам перейти собрался такому направлению разговора отец пёдор обрадовался а почему мать не прийти в неком обновленцам а обновленцы что не люди или утикарешки люди согласилась бадушка дедабита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 Матушка поняла только одно — отец Федор ни с того ни с сего астригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает. — Не бросаю, — твердил отец Федор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может быть у человека дело? Может или не может? — Не может, — говорила попадья. Отцу Федору, человеку в обращении с ближними к Роткому, пришлось даже постучать кулаком по столу.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 и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жёстью. Такие сундучки встречаются по большей части у краснодарбейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Будённого или картонка от папирусной коробки. Пляж с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой и ботумском берегу. Сундучок "Востриковых чудевлению" отца Фёдора также был оклеен картинками, но не было там ни Будённого, ни ботумских красоток.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 Паломник за 1903 год стал стеннейшую историю раскола и брошюрку Русские в Италии, на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий. Отец Фёдор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтёрханый женин капер, зажмурившийся от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка. Отец Фёдор, разрывая кружевца и прошвы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 мелкую стачу деньгами, а не благотворительными марками в пользу детей. Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью, при огромных пешках бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми.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 Обязанности эти многосложны, но приятны. Пассажир очень много ест. Простые смерты по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыплёнка, который для него дор крутые яйца вредные для желудка и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках прячут многочисленный чайники и подпрыгивают завёрнутые в кассеты кульки, цыплята, лишённый ножик с корнем вырванных пассажирами.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 Муза дальних странствий манит человека, уже вырвала она отца Фёдора из тихой уездной обители и бросила не весть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делопроизводитель сакса и полит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своём, и задумал чёрт знать, что такое. Носит людей по стране,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 управление, которыми любезно взял на себя гробовой мастер Бесенчук, и полит Матвеевич отправился на службу, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, 59 лет, домашней хозяйки безпартийной жительства, имевшей в уездном городе Н и родом происходящей из Творян Старогородской губернии.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 продавшей своячнице подрядмейстера губную помаду и клоповар прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешне вид лейки. Как вам нравится Шанхай? спросил Липэ и Палит отвечая. Не хотел бы я теперь быть в этом поселменте. Англичане сволочи, ответил и Палит Матвеевич. Так им и надо. Они всегда Россию продавали.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 Эбалит Бадведж возродился домой из Самерседима и стал поливать голову усы титаником. По квартире распространилась зловоние. После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный чёрный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда. Неболид Матвеевич вынул из тещины шкатулки, найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел, ускоренный, номер семь и уехал в Старгород. Глава пятая. Бойкой мальчик. На Масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, взволновавшее передовые слои местного общества. В четверг вечером в кафе Шантани и Сальве в роскошно отделанных салах шла грандиозная программа. «Всемирно известная труппа жонгалеров, десять арабов, величайший феномен XX века, стенс, загадочно, непостижимо, чудовищно, стенс, человек, загадка, поразительные испанские акробаты, и нас, Брезина, дива из Барийского театра, Фолли Берджер, сестры Дорфир и другие номера».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 Другие эти представленные в кафе Шанталь Гласт городской думы чарушникевым с двоюродной сестрой, первогильдийным купцом Ангеловым, сидевшим на веселье с двумя двоюродными сёстрами, в паливых одеждах архитектора му правы, городским врачом, тремя помещиками и многими менее знаменитыми людьми с двоюродными сёстрами и без них, провели трио драфир похоронными хлопками и снова предались радостям семейного парадного ужина с шампан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 Малосольный огурец, суфле гляссе, жанна дарк, шампанское мум, зеленая лента, дамам живые цветы, сбалансировал в уме одному ему известной суммы и робко заказал ужин на две персоны. И уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец ангелов громогласно обознал переодетого гимназиста, сына бокалейчика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Петр с негодованием бормотавшую. А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать, они в карточке не обозначены, их цена особая. Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с чёрными лапками, шла позади, выбрасывая за то направо, то налево. Купец со ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту: "Двоищик, второгодник, папе скажу, будет тебе бенифис". Сколкер, навеянное выступлением сестёр Драфир, исчезло бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадмозель Брезина с причёсками подмышками и небесным личиком.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 — А дай все! И мало! — кричал ангелов страшным голосом. Гласный городской думы чарушников, ужаленный в самое сердце феи из Фолли-Берджер, поднялся из-за столика и, примерившись, бросил на сцену кружок серпантина. Развивший столько до половины кружок попал в подбородок прелестной дивы. Неподельная веселье захватило зал. Требовали шампанское. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе в деревню. Оркестр зарца играл туш. В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор, первый обернувшись к входу, сперва закашлялся, а потом зааплодировал.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 Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь ангелов. «Голубчик, — Голубчик, Ипполит Матвеевич! — закричал он. — Орел, дай я тебя поцелую! — По долгу службы! — неожиданно твердо вымолвил околотчный. — Не дозволяют правила! «Что — Что-с? — спросил Ипполит Матвеевич тенором. — Кто вы такой? — околотчный надзиратель шестого околотка садовой части Юкин. Господин Юкин, сказал и полит Батвеевич, сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоели, а теперь по долгу службы делайте что хотите. Ипалит Матвеевич корделиво преследовался своими спутницами в отдельный кабинет, куда они медленно ринулись с тревоженным метрдотель, сам хозяин сальва и совершенно одичавший купец Ангелов. Событие это, взволновавшее передовые круги саргаровского общества, окончилось так же, как и оканчивались все подобные события: 25 рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете Общественная мысль под неосторожным заголовком Похождение председателя. Статьяйка была написана возвышенным слогом и начиналась так: В нашем благоสпасaемом городе что ни событие, то сенсация. И как нарочно в каждой сенсации замешаны именно влиятельные лица. Статья, в которой упоминались инициалы Евалида Матвеевича, заканчивалась неиспешно: бывали хуже времена, но не было подлей, и была подписана популярным в городе фелитонистом принцем датским. В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и любезно просил господина принца датского прибыть к канцелярию градоначальника к 4 часам дня для объяснений. Принц датский сразу затаскавал и уже не мог дописаться очередного фельетона. В назначенное время Винченцос, известный журналист, сидел в приёмной градоначальника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 Гренаначальник с особойна удовольствием всматривался в синеватое лицо принца Датского, который чедно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: "Ваше высокопревосходительство, беседа кончилась тем, что гренаначальник поднялся из-за стола и сказал: "Дава живо спокойствие, рекомендую а дакий кушак больше не заекаться". Принц датский, успевший одолеть к этому времени слова, ваш высокопревосходительство, зашипела собою досильно, позволил себе улыбнуться и почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ. Цы-цы-так я вообще заикаюсь. Остроумие принца было оценено довольно дорого. Газетта заплатила 100 рублей штрафа и о следующих показаниях Ипалитом Отвечу уже ничего не писала. Неожиданные поступки были свойственны и Политу Матвеевичу с детства. Ибалит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старогородском уезде в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые вклады на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись халат, писал сочинения о разновидности и привычках любимых птиц. Все кры Шу осаженных построек были усыплены хрупким голубиным помётом. Любимый голубь Матвея Александровича Фридерик со своей супругой Манькой обитал в отдельной благоустроенной голубятни. На девятом году мальчика определили в подготовительный класс Старогородской дворянской гимназии, где он уснал, что кроме красивых и приятных вещей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 А фикус, ты можешь поднять? с почтением спросил Ипалит. "Ого!" ответил Селач Савицкой. "А ну, подими!" Савицкой сейчас же начал трудиться над фикусом. "Не водимишь, не водимишь!" шептали Ипалит с Пыхтеевым Какуевым. Савицкой с красной мордочкой и смокшими нахохленными волосами продолжал напрягаться у фикуса.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 Падение императора имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий рафинадный кусок, с которым гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея, товарищи по отделе бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев. Что же теперь будет, Воробьянинов спросил Савицкой. Это не я разбил, быстро ответил Епалит.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 Ну что да, заявилон. Кто же бил Бюш тягашударе актвом жали? Класс молчал. Позор, рявкнул директор, обрызгиваясь слюною, зубрил сидящих на передних партах. Зубрилы преданно смотрели в глаза Сизика, вскалят их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника. Позор, повторил директор. Имейчи виду, господа, что ешли в Чечне чаши виновны нешажнающе. Выш клаш будет оставлен на второй год. Те же, которые съедят второй год, будут и исключены. Третий класс не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали страх. Конец урока прошёл в полном смятении. Грека никто не слушал, и Валец смотрел на Савицкого. "Шизик, урод", говорил Савицкий грустно. "Пугает. Нельзя всех оставить на второй год". Пыхтеевкакую вплакал, положив голову на парту. "А мы это за что?" кричали зубрилы, преданно глядя на Грека. "Ну, дети, дети, дети!" взывал Грек, но паника только увеличивалась. Блакол уже ни один Пыхтеев в Какуево, доведённый до чайни зубрилы рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди всрывов всеобщего отчаяния. Зубрила Мурзик прочёл молитву после учения: "Благодарим тебя, Создателю, икая от горя". После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканого Пыхтеева Какуева, пошёл искать и политы, но и политы нигде не было. На другой день Савицкой был исключён из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку за поведение с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, забрыжённых неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельню где и отодрал его самым зверским образом с уконными вожжами в присутствии масс любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева Какуева был слышен за городской чертой, и болеть наказан не был, а гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с монарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие.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 Ипалит вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В 7 классе его мучили квадратные уравнения, чёрттова лестница, объём пирамиды, параллелограмм скоростей и и метаморфозы Овидия. В 8 классе он узнал логику, христианское равночедие и лёгкую винерическую болезнь. Отец его сильно одряхлел, длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах глубинной породы ещё не дошло до середины.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 Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и громко сопя отошел. Прокурош, улыбнувшись ещё снисней, подощил кредитку к себе и молвила музыкальным голосом: "И бедные дети не забудут вашей щедрости". И барит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно. Озагонувшись, он понял, что без прокуроша ему не жить, и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прогуливаясь с Епилитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клёве кружку для пожертвований, прокурор Бор проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости. С Еленой Станиславовной Воробьяниновой в этот вечер довелось разговаривать ещё несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности Старогородского парка. На следующий день и Болит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров, на отшельник Биделошиях, провёл полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул магнате ухо следователю по важнейшим делам, что прокурор, кажется, стал бадаться. На что следователь с усмешкой ответил: "Це дило треба розжовати". и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего и сменится жену. Во всем городе дамочки заливались по Соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники, идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнепрежтиво. Положение его было без выходом. Он ожидал скорей перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлому убийством любовника жены. Но и Палит Матвеевич позволил себе совершенною бестактность. Он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нём вместе с угоревший от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице.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 Товарищ министра был поражён трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли, но прокурор попреждему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных учреждений, с грустью поглядывая на вигору Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Баур яростно видел себя с Санкт-Петербургским прокурором, а в другой розового и наглого Воробьянинова.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 Уныло стоявшую напротив Балагуровского дома из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз: "Вону, дай-ка французскую лестницу". Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, вздохнул и равнодушно скрылся в дыму.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 Наибольшее преданное можно было получить за Мари Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. 2 месяца и Пилип Матвеевич складывал к подножию Мари бельё, розы, а на третий сделал предложение. Сочинился и был избран уездным предводителем дворянства. Ну, как твой скелетик, нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Пилип Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.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 Ипалит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старогородского губернского земства, чего уже не было лет 10. Председатель, смешливый старик, ведённый Ипалитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Калишева Воробьянинов собственнаруч до разбил молотком. Через 3 месяца Ипалит Матвеевич получил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 После этого деловая связь с мистером Энфилдом навсегда прекратилась, и удовлетворённая страсти полидом отвейчик к маркам значительно ослабела. К этому времени Воробьянинова стали свать баньвиваном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 Кезвалит Шарабарин в коричневой визитке и котелке, клюнувши уже с утра, яслепленный магне и бесчисленных водографов, стоял, дико поглядывая по сторонам и слушал речи. И Болитум Адвеечу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно разбесился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и позабыв о семейных делах, торжественно сказал: "Милостивые государи!"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 Очень приятно. Сказав этот спич, Епилот Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на неё сопротивлявшегося господина Шарабарина и тройкратно с ним расцеловался. В этот свой наезд Епилот Матвеевич пробыл в Москве 2 недели и вернулся весёлый и злой. Что ещё дулось, и Епилот Матвеевич пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычью принцу датского.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 Дорогой Константин, 7 лет ты не был в Москве. После речей к поэту прорвался почитатель из присяжных поверенных и передавая букет поэту, сказал: "Вытвершенный на Иисусь экспромт. Ис атуч, солнце луч, гений твой, ты могуч, ты певуч, ты живой". И вечером в обществе свободной эстетики торжество чествование поэта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 Княгиня Бутырская, хроника мировых событий, эклер-журнал и комическая, талантливый полицейский с участием Пиксона, геменический хохот. Из панских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый версила, читал устрашающим голосом высочайший манифест. В Старгородской газете ведомости и градоначальства появился ликующий стишок, принадлежащий Перу местного цензора Плаксида.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 Эпполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь Остинского взморья, кровли Парижа, темный лак и сияние медных кнопок международного вагона. Но не воображал себе Эпполит Матвеевич, а если бы и вообразил, то все равно не понял бы. Хлебных очередей, замерзшей постели, масляного каганца, сыпно-тифозного бреда и лозунга